Глава четырнадцатая У Шкета Один Шкет пихнул дверь ногой и едва не зашиб курицу, вскочившую на крыльцо. Та с вялым шорохом отпорхнула, но с дороги не ушла, стояла, таращилась на него, трясла малиновым гребешком. «Ну, пшла!» — крикнул на нее Шкет, поправляя в руках разнообразную ношу, газовую горелку, шпатель и пачку тонкой наждачной бумаги. Чернуха, так звали курицу, была патологически любопытна. Пока другие куры, не нарушая устоявшихся границ, мирно ходили по двору в поисках пищи, она вечно лезла куда не следует. Даже в дом иногда забегала. Оставишь дверь открытой, а она уже тут как тут шастает по кухне, зыркает в щели между шкафами. «Пшла!» — тебе говорю. Шкет притопнул ногой, и только тогда чернуха посторонилась, да то не слишком почтительно. Проходя мимо, Шкет едва удержался от пинка. Раздражение вечно боролось в нем с жалостью к этим дурындам, коротавшим свой век в производстве яиц для человеческого стола. Затем Пашка вынес дедовский ящик с инструментами, деревянный, тяжелый, его приходилось тащить, ухватив обеими руками. Бухнув ящик на стол, вернулся за щеткой, олифой и ацетоном. Всё это шкет носил под навес в дальнюю часть двора, разделённого надвое петляющей дорожкой. Навес лепился к стене дощатого сарая и образовывал нечто вроде беседки с длинным столом и двумя скамьями под ней. На столе возвышалась груда всевозможного хлама — склянки, промасленные тряпки, капроновые мешки из-под зерна, три или четыре приёмника без корпусов, некогда разобранных шкетом в надежде на починку — и прочая ерунда, копившаяся здесь годами. Под кучей этой покоилось нечто, завернутое в старую простыню. Этот предмет, продолговатый и увесистый, местами подпорченный сыростью и временем, но с приятным, ласкающим блеском на той части, что не была затронута ржавчиной, в последние дни занимал все мысли Шкета, помимо Маши и Германа, конечно. Над ним он собирался поколдовать, для чего и носил во двор необходимые инструменты и химикаты. Он мог заняться этим на чердаке, вдали от посторонних глаз. Но проводка там прохудилась, а здесь было и светло, и с подручно да и ничего внезапного появления Шкет не опасался. Мать его работала продавщицей в магазине и возвращалась обычно поздно, после восьми. Гостей же у них почти никогда не бывало. Два. «Да что ж такое? Кыш, зараза!» — рявкнул шкет, распахивая дверь. На этот раз чернуха была расторопнее и тут же отскочила, уворачиваясь от его ноги. Последний Пашка вынес большую бутыль, заткнутую пробкой, сделанной из газеты. В бутыле, тяжело гуляя по стенкам, плескался раствор динатриевой соли. Между тем двор жил своей всегдашней жизнью. Под яблоней, на припёке... Дремал на штабеле из пустых ящиков старый кот Альбатрос. На пустыре между птичником и сараем бродили куры и клевали рассыпанное зерно. Громадный чернохвостый петух, герцог, стоял на бочке с водой, с тевтонской важностью наблюдая за жизнью веренного ему гарема. Пока был жив дед, беседка была общая, семейная. Ныне же стала единоличным владением шкета. Здесь все напоминало о ее новом хозяине. На скамейке лежал старенький миноискатель ИШ-7 с ручкой, обмотанной синей изолентой. С помощью этого простенького подержанного аппарата, за бесценок купленного в Жахове, Пашка надеялся найти хазарский клад, чем занимался уже не первый месяц. На стене сарая висел миниатюрный стеллажик в три полки, увенчанный гипсовым бюстиком Ленина. В недалеком прошлом под правым глазом Ильича был нарисован фингал, а на лбу... Красная пятиконечная звезда, довольно кривая. То и другое было впоследствии стерто, затем нарисовано опять и в конце концов замазано корректором. По-видимому, бюст отражал непростую идейную эволюцию его хозяина. На нижних полках стояли тома маркса «Капитала», сочинения Ленина и некоторые другие труды, сильно разбухшие, не то от влаги, ни то от частого перелистывания. В центре стены был прикноплен известный портрет Чи Гевары в берете. Лицо команданта, переданное только двумя красками, огненно-красной и черной, мужественно и сурово взирало куда-то в светлое социалистическое будущее. Другой такой же портрет, но классический черно-белый, украшал стену курятника. Шкет горячо интересовался всем, что было связано с революцией. Касалось это не только известных революций прошлого, но и той грядущей, о которой он с таким пылом рассказывал Герману. Наступление ее Пашка ожидал в самом ближайшем будущем. В свободные часы он постоянно листал в планшете ленту новостей и буквально впивался в каждую, которая подпитывала в нем эту надежду. В последнее время такие новости шли косяком, так что недостатка в питании не было. Источником их также служила бумажная пресса. Мать, по старой привычке, заведённой ещё дедом, выписывала столичную жёлтую газетёнку с комсомольским названием, страницы которой были полны всевозможных ужасов и предсказаний таковых. Шкет собирал вырезки из этой газеты и наклеивал в большую бухгалтерскую книгу, старую с бледными голубыми печатями на страницах, также оставшуюся от деда. Чем толще становилась книга, тем очевиднее, по мнению Шкета, приближение революции. На революцию у него были большие планы. Ломая из себя циника, он объявил Герману, что собирается увести Машу в безопасное место, а сам приедет наблюдать. Однако, говоря так, он лукавил. На самом деле, его давней мечтой, почти такой же страстной, как мечта жениться на Маше, было участвовать в революции. Может быть, даже, если очень повезет, в роли одного из ее вождей. Впрочем, сейчас все эти надежды отступили куда-то в туман. Дедовский грозбух был заброшен, ножницы больше не щелкали, выхватывая из газеты лакомые заголовки. Чи и Ленин тщетно взывали к его революционному чувству. Шкет был подавлен. Он вспоминал о своем недавнем ночном разговоре с Машей, вспоминал, как видел их вдвоем, сначала на раскопе, а потом еще трижды на улице, когда следил за ними, спрятавшись в кустах. Каждое такое воспоминание отравой разливалось в его жилах. Ничего особенного он пока не видел, никаких там объятий или поцелуев, но уже то обстоятельство, что они встречались каждый вечер, говорило само за себя. И потом, как Маша смотрела на него, с каким вниманием, с каким восхищением даже! Шкет — свидетель. Она еще никогда ни на кого так не смотрела. Никогда. Ни на улице, ни в школе, по крайней мере, пока училась в Чикалине. Главное же, она на него, на Шкета, так никогда не смотрела. Ни одного разочка, ну хоть в полсилы бы так же, хоть в десятую долю. Ни разу. И вот вдруг появился тот, на кого смотрит, да еще как смотрит. Открыто себя выдать не боится. Над каждой шуткой его смеётся, каждому слову радуется. Тут никаких объятий не надо, ясно же, к чему идёт. Из-за всех этих переживаний Пашка почти перестал есть, а если аппетит всё-таки просыпался, нарочно изводил себя к голодам. Ночью он без конца ворочался в постели, тузил подушку кулаком, зарывался в неё носом, хватал зубами. Он даже поиски клада пока забросил, хотя клад этот им же отчасти выдуманный, был его единственной надеждой на богатство, с помощью которого он рассчитывал завоевать Машу и обеспечить им обоим достойную жизнь. Теперь вечера его уходили на то, чтобы следить за нею и Германом, остальное же время — на то, чтобы думать о них, думать и думать без конца. 3. Когда все было готово, Шкет освободил место для работы, то есть просто-напросто сдвинул часть хлама на другой конец стола, и потянул из груды завернутый в простыню предмет. Однако в эту минуту калитка скрипнула, и во двор суматошно впорхнула мать. Шкет едва успел запихнуть сверток обратно. «Э, «Я на минуту», — прощебетала она. «Наташке пакетик ее отдать. Утром дура забыла». Нюрка, так просто по-деревенски все вокруг звали мать Шкета, вела свою маленькую подпольную торговлю. Многих товаров в не было не достать, как не их было и в соседнем Жахове. Хозяин продуктового магазина, где работала Нюрка, охотно принимал заказы на покупки в Турске, куда регулярно ездил за товаром. За это он брал комиссию, которой с Нюркой, естественно, не делился. В отместку она открыла свою, тайную службу доставки, передавая часть хозяйских заказов одному знакомому экспедитору. Нюрке было всего 37. Но выглядела она чуточку старше, как многие деревенские женщины, не прибегающие к современным способам консервации красоты. Впрочем, несмотря на морщины и птичье телосложение, она была не дурна собой, чернявая, глазастенькая, смешливая, только вот подбородок ее портил, маленький, острый, размером с младенческий кулачок. Такой была и Нюркина душа. Вся уместилась бы в кулачке со всеми ее нехитрыми страстями. Мужа у Нюрки никогда не было, как не было и постоянного ухажера. Виной тому был ее мягкий и какой-то уж слишком прилипчивый характер. Стоило мужчине оценить эту Нюркину особенность, как он немедленно испарялся. Именно так когда-то испарился и отец Шкета, юный грузин с печальным лицом, обольстивший ее на далеком Черноморском курорте. Знакомство с грузином было столь кратковременным, что Нюрка даже не запомнила его имени за что до сих пор угрызалась перед сыном. Не желая гадать над списком грузинских имен, она вписала в пашкино свидетельство Сергеевича в честь его деда, бухгалтера здешнего маслобойного завода, человека доброго, степенного и весьма уважаемого в Чекалине. К тому же никто в их роду выше бухгалтера не поднимался, и потому такой выбор показался нюрки наилучшим. Шкет надеялся, что мать, захватив пакет, сразу уйдет. Но та, сбежав с крыльца, направилась к беседке. «Паш, ты чего второй день ты не ешь?» — наскочила она. «Я ж видела, как ты еду к курам выбрасываешь!» Шкет свирепо молчал, ибо только молчание, как показывал опыт, по-настоящему действовало на мать. Так и вышло. Нюрка тотчас струхнула и понизила голос. «Что, так сильно любишь?» — жалостливо спросила она. «Никого я не люблю!» — взорвался Шкет. «Чего ты выдумываешь? Бредни бабские!» Я слышала, она с приезжим каким-то закрутила. С археологом, что ли? Как Нюрка не любила сына, она не могла отказать себе в удовольствии поделиться сплетней. Она догадывалась, что эта новость причинит ему боль. Нюрка была уверена, что он ничего не знает но желание рассказать о вероломстве Машки было сильнее материнской заботы. Шкет снова угрожающе промолчал. — Ты там, случайно, не сигареты прячешь? Как истинная женщина, Нюрка не обратила внимания на инструменты и бутылочки с химикатами, зато заметила, как сын напрягся, когда она подошла к беседке. — Иди, мама, иди! Ты глянь на него, иди! Полу возмутилась, полу обиделась Нюрка, но допрашивать не посмела. «Ладно, Наташка ждет. Смотри, не кури мне!» Бросив это притворно грозным голосом, она быстро зашагала к калитке, чтобы не услышать еще какую-нибудь грубость. Старательно играя в строгую мать, Нюрка втайне трепетала перед Пашкой, и каждое его ласковое слово носило в себе, как еще одного ребеночка, до тех пор, пока оно не истаивало в ее памяти. Главный ее секрет заключался в том, что она была решительно влюблена в своего сына. Влюблена совершенно по-женски, но при этом вполне невинна. Шкет подождал, пока шаги матери стихнут, на всякий случай запер калитку, вернулся к столу и достал, наконец, спрятанный под грудой предмет. Простыню он развернул бережно, будто хранил в ней величайшую драгоценность. Предметом этим была винтовка Мосина, настоящая трехлинейка времен Отечественной войны. Ствол ее местами был покрыт налетом ржавчины, а ложа и ствольная накладка кое-где подгнили и потрескались от влаги. Но и то, и другое было вполне поправимо. Набожно осмотрев винтовку, должно быть, в сотый по счету раз, шкет нажал на курок Вытащил затвор и начал разбирать его на части.